Глава 77. Супружеские хвори. Февраль-июнь 1902 года. В пятницу 22 февраля Антон и Ольга обнялись после четырехмесячной разлуки. Пять дней прошли в уединении. Архиерей был отправлен в Петербург. Гости не наведывались, переписка остановилась. Маша была в Москве. Неделя, проведенная вместе, была омрачена лишь дважды. Во вторник у Ольги начались месячные, и она поняла, что зачатие не произошло. Расставание в четверг прошло в молчании. Антон не поцеловал ее на прощание. — Ты ведь шел было на двор, но ветер остановил тебя, — писала она ему. — А я очнулась, когда извозчик уже поехал. С собой в дорогу Ольга собрала провизию, жареную утку и бутылку вина, которое должно было хватить до Севастополя. В поезде пульмановских вагонов не оказалось, и Ольге пришлось сесть в простое купе. Ей внезапно стало плохо. «Не могла дойти до двери дамской, чтобы позвать хоть кого-нибудь. Свалилась, и не в силах была подняться, ноги и руки не слушались». Вся в холодном поту, и вообще непонятно. Я думала, что отравилась. В вагоне она разоткровенничалась с попутчицей, и та сказала, что это похоже на беременность. Она этому не поверила. В Москве Ольге стало немного лучше. Пересев в другой поезд, она отправилась в Петербург, где театры давали представления и во время Великого Поста. Играя на сцене, Ольга стала терять вес и пыталась подкрепить себя большими дозами хинина. Кто-то из актрис предложил стимулирующее средство. Ее замучила головная боль. Пришлось принимать болеутоляющее и заматывать голову полотенцем. Но к 9 марта она пришла в себя и уже лакомилась куропаткой. Антон немного успокоился, хотя и был сердит на Ольгу. Та не сообщила своего петербургского адреса. В Ялте, когда они были вместе, Антон получил телеграмму. Горький, едва выйдя из тюрьмы, был избран членом Академии, во главе которой стоял двоюродный брат Николая II. Необходимое большинство голосов, девять белых шаров при трех черных, писатель набрал в последнем туре. Для Горького это был приятный сюрприз. Однако царь и правительство аннулировали результаты выборов, Либерал Короленко немедленно заявил о выходе из Академии и настаивал на том, чтобы за ним последовал Чехов. Антон колебался. Будучи на стороне либералов, он, как и Толстой, избегал политических жестов. Дни, проведенные с женой, спровоцировали у Антона затяжные приступы кашля, но оставили приятные воспоминания. В день отъезда Ольги появились четыре Антоновки. Варвара Харкиевич, ее сестра Манефа, Софи Бонью и жена доктора Средина Софья. «Антон», — писал Ольге, — «и у всех одинаковая улыбочка. Не хотели беспокоить. Точно все пять дней мы с тобой сидели нагишом и занимались только любовью». Весь март в Петербурге Ольга играла почти каждый день. Новое время осыпало ее похвалами, но рецензии писал Шурин, Михаил Чехов, и это ее смущало. А петербургская газета пьесу Немировича Данченко не пощадила, назвав ее усилиями, потраченными впустую, мертвечиной. Автор искал у Ольги в моральной поддержке, хотя она сама нуждалась в утешении. Приходил Суворин, вводил в соблазн, предлагая тысячу рублей в месяц за участие в его труппе. Были и другие совсем нежеланные встречи. Вслед за режиссером Саниным Шенбергом, покинувшим МХТ и теперь работавшим в Александринке, в Петербург приехала Лика Мизинова. Они были в помолвке, и это почему-то огорчало Ольгу. Антон ее успокаивал. «Зачем такое кислое, хмурое письмо?» Лику я давно знаю. Она, как бы ни была, хорошая девушка, умная и порядочная. Ей с Саниным будет нехорошо. Она не полюбит его, а главное, будет не ладить с сестрой и, вероятно, через год уже будет иметь широкого младенца, а через полтора года начнет изменять своему супругу. Однако его пророчество, неверное по всем статьям, Ольгу с соперницей не примирили. Недолюбливала она и Мишу, и его жену, свою тезку. «А все-таки откуда у него такая жена? Очень они приторны с женой, и он верно побаивается ее, и как это неприятно!» Совместные с родственниками обеды не помогли остановить поток листивых рецензий. Антон оправдывался. «Он любит Суворина». «И Буренина он тоже высоко ценит и, кажется, побаивается. Пусть пишет про театр, что хочет». Маша кривила душой. «Ты произвела на него хорошее впечатление. Понравилось ему». Миша же поведал сестре свои истинные чувства. «Только и видел, что мечты на редакционный билет. Да три сестры невестка устроила». При встрече невестка всякий раз спрашивает, видел ли я то или другое. Я отвечаю, что нет. Она отлично знает, что у меня билета нет, а я не могу, вот не могу и не могу просить ее устраивать меня. Как-то вечером была у меня Ольга Леонардовна, привезла детям конфеты. Точно она была у нас по обязанности, только потому, что мы проклятые родственники, которые обидятся, если к ним не заедешь. Пошел к Лике, это уже в пятый раз. И, конечно, не застал ее дома. Проходя мимо номера, Ольги леонардовны постучался к ней. Войдите, вошел. И, кажется, не вовремя. У нее сидел Немирович. Они пили чай и ели варенье. Вели разговор, который, очевидно, я нарушил. Я не знал, куда себя деть. Ольга Леонардовна, по-видимому, не знала, что со мной делать. Воспользовавшись случаем, Немирович и Ольга раскритиковали Мишу за его прислужничество Суворину. Однако вскоре сами поехали навестить старика. Миша ушел оскорбленный. 31 марта Ольга играла в «Мещанах», и по ходу пьесы ей надо было бегать по лестнице. За кулисами она упала без чувств от мучительной боли. Срочно послали за доктором. В ту же ночь профессор Якобсон и доктор Отт сделали ей операцию под хлороформом. Очнувшись на следующее утро, Ольга пришла в ужас. Нацарапанная карандашом записка Антону пролежала у нее четыре дня. «Оказывается, я из Ялты уехала с надеждой подарить тебе Памфила, но не сознавала этого. Все время мне было нехорошо, но я все думала, что это кишки, и хотя хотела, но не сознавала, что я беременна. Вот ты другой!» Решили мне делать выскабливание и подтвердили, что это был зародыш. Около полутора месяца. Можешь себе представить, как я волновалась. Первый раз имею дело с женскими врачами. Телеграмм Антону не посылали, из боязни, что он примчится в Петербург, невзирая на сильные холода. Однако, не получая от Ольги регулярных писем, Антон забеспокоился. Наконец, 2 апреля Ольга написала ему из акушерской клиники. Она уже садится, и Станиславский скоро заберет ее домой. Сезон закончился, и есть надежда, что на Пасху она будет в Ялте. Если бы у Ольги был выкидыш, то отправляться в путь было бы не опасно. Но Антон сам неплохой акушер и гинеколог не доумевал. Откуда взяться шестинедельной беременности, если Ольга провела с ним семь ночей лишь пять недель назад, и это был конец ее цикла? С какой стати два самых уважаемых питерских хирурга взялись среди ночи делать ей операцию по поводу выкидыша? Немирович Данченко с женой 6 апреля отправились в Ялту, чтобы успокоить Антона. Станиславский вслед слал телеграммы, что опасность миновала. Ольга давала свою версию. — Боли в левой стороне живота. Сильные боли. Все еще воспаление в левом яичнике. Животик мой бедный вздулся. Болит весь. Но Маша, она призналась. — Только Антону не говори. Боли ужасные и до сих пор страдаю сильно. В пасхальное воскресенье она, наконец, смогла сидеть на постели. Врачи прописали ежедневные клизмы и позволили ехать в Ялту в сопровождении акушерки, которой пришлось платить по три рубля в день. Этих денег Ольге было жалко. Антону она сказала, что будет спать в гостиной. — Все-таки со мной разные женские инструменты, И нужна будет комната. Неудобно держать всякие гадости около великого писателя. 14 апреля, через неделю после Пасхи, Ольгу на носилках сняли с парохода и отправили прямо в постель в утку. Нилус, трудившийся над портретом Антона, собрал свое хозяйство и ретировался. Антон и Маша стали для Ольги врачом, и медсестрой. Антон не заговаривал с Ольгой о своих сомнениях в правильности диагноза и об операции. Он был заботлив, но сдержан в чувствах. Спустя три месяца, написав Якобсону, он получил ответную телеграмму. Подозрений не было. Удалены остатки яйца периметрит. Февральская менструация. Мартовское недомогание, обморок и сильная боль в области яичника, неотложная операция и вздувшийся живот, наконец, перитонит. Все это указывало скорее не на выкидыш, который требует выскабливания, но на внематочную беременность, при которой необходима полостная операция и возможен воспалительный процесс. Петербургские хирурги Лишь недавно стали удалять зародыши из фаллопиевых труб. В 1902 году такая операция была сопряжена с большим риском, а неоперированная внематочная беременность имела смертельный исход. Антону было известно, что внематочная беременность разрывает трубу между 8 и 12 неделями, считая от зачатия. Если то же самое случилось и с Ольгой, То зачатие произошло тогда, когда их разделяли 1300 километров. Пошла полоса болезней. Выстоять помогли жизненная сила Ольги и самообладание Антона. Беспечное заверение Отто в том, что Ольга может зачать и родить сразу тройню, омрачились подозрением, что с поврежденным яйцеводом и воспаленным яичником способность к рождению у Ольги снизится. У Антона оставалось все меньше шансов зачать желанного ребенка. Чехов, которого удручали и его собственное недомогание, и болезнь жены, занервничал и решил, что Ялта слишком далеко от Москвы, а утка слишком высоко в горах. К тому же два дома неподалеку недавно сгорели дотла, поскольку у пожарных не оказалось воды. Он пришел к выводу, что Маша следует поискать жилье в Севастополе. К 24 апреля они снова остались вдвоем с Ольгой. Маша уехала в Москву. Принять экзамены в так называемой молочной гимназии, показать выскочивший у нее нарыв врачу, пококетничать в открытую со Станиславским и тайком с Буниным, а также погулять на свадьбе у Из Москвы она шутливо бронила Ольгу. Жир то знать тебя не весь сошел, что ты бесишься невестка лежи бока. Вставай скорее, да зарабатывай деньги для мужа и его сестры калеки Но Миша писала всерьез. Ольга Леонардовна держится по отношению ко мне довольно странно. Антоша тоже. Я сильно страдаю. К середине мая Ольга заметно окрепла, чего нельзя было сказать об Антоне. Они поджидали Машу, чтобы передать ей хозяйство. 24 мая Антон с Ольгой второй и последний раз совместно отправились в Москву. В Москве гинеколог доктор Варнак обнаружил Ольге воспаление яичников. Он предписал ей трехнедельный постельный режим «Лето во Францансбаде» на богемском курорте и на целый год отойти от театральных дел. Ольга была вне себя от расстройства. Чехов возражал против Франсензбада и ставил другой диагноз – перитонит. Два года долечивание, усиленное питание и побольше сливок. В Москве боли в области живота у Ольги усилились. Антон был слишком слаб, чтобы ухаживать за ней. И на помощь пришел Вишневский – неутомимый, услужливый, И, быть может, провинившийся кавалер? Полночь 1 июня он рыскал по Москве в поисках какого-нибудь врача, который еще не успел уехать на выходные на дачу. Врач отыскался лишь утром. Ольга была измучена до крайности и держалась только на морфии. При первой же возможности ее отвезли в клинику гинеколога Максима Штрауха. 6 июня Ольга писала Маше. «Пятинские страдания...» Вместе взятые. Ничего в сравнении с одной ночкой в Московской. От боли я заговаривалась, рвала волосы, и если бы было что под рукой, сотворила бы что-нибудь с собой. Всю ночь орала не своим голосом. Доктор говорит, что ни один мужчина не имеет понятия о таких болях. Вишневский валился с ног, ухаживая за Чеховыми. Немирович Данченко приезжал ежедневно и проводил с ними время с полудня до шести вечера. Станиславский же тем временем предпринял практические шаги. Он повел переговоры с соперницей Ольги в ее сердечных и театральных делах. Вернувшись от Книппер, он писал жене. «Думаю, что она, Кависажевская, заведет разговор о переходе в наш театр. Это было бы недурно». Особенно теперь, когда на Книпер плохая надежда в будущем сезоне. Очень жаль ее и Чехова. В отсутствие Ольги Лика с новым мужем, остановившись в Ялте, на той же самой даче, где когда-то снимал квартиру Антон, наведалась к Маше. Евгения Яковлевна с прислугой отправилась в трехдневное паломничество в монастырь. Антон, которому надоело московское заточение у постели больной жены, мечтал вслед за братом Александром сплавать по Волге. Ольга прилагала неимоверные усилия, чтобы встать на ноги. Максим Штраух был за то, чтобы она немедленно ехала во Франсенсбад, но она снова слегла с приступом сильной тошноты. Штраух призвал на помощь доктора Таубе. Как и Антон, он подозревал перитонит. Воспаление брюшины, в те времена нередко имевшее печальный исход. Ольга держалась из последних сил. Чехову Таубе понравился. «Популярный и очень толковый немец», — писал он Немировичу Данченко. Спустя четыре дня Антон понял, что второй операции можно избежать. Он так и не оповестил о болезни Ольги и ее мать, чтобы не разводить слез. Ольга медленно пошла на поправку, и Антон стал выбираться в город. Он повидал Комиссажевскую и Карпова, ее любовника и режиссера. Сходил на бокс, съездил за город порыбачить. Старая пассия Антона, Ольга Кундацева, вызвалась подежурить у постели его жены, которая, впрочем, отправила ее во свояси. Сохраняя теплое чувство и к Чехову, и к Суворину, Кундасова всеми силами старалась возродить их прежнюю дружбу. По мере того, как Антон слабел плотью, Кундасова здоровела душою. Убежденная либералка, она оставалась признательной консерватору Суворину, как человеку, который поддерживал ее материально и смело вступал с ней в споры. Суворину она докладывала о здоровье Антона. Чехова она призывала забыть старые обиды. Старик мечтал о встрече с Антоном. Вот что он сказал Константину Набокову, дяде будущего писателя. «Знаете, Набоков, в России только два интересных молодых человека. Это Чехов и Орленев. И я их обоих потерял». 11 июня Кундасова писала Антону из Петербурга. «Я у Алексея Сергеевича». Нашла его не особенно хорошо выглядывающим и сильно раздраженным в душевном отношении. Разговора о вас, по вашему желанию, не было никакого, кроме вопроса о вашем здоровье. Прошу вас от всей души написать ему два слова. Может быть, ему недолго жить, и, как видно, ваше молчание давит его. Вспомните, как тяжело любить кого-нибудь, ничего не получая в ответ». Выпытывая Ольгу о здоровье, Чехова-Кундасова сообщала Суворину, что тот не в состоянии добраться до Петербурга. Пусть лучше Суворин приедет в августе в Крым. 14 июня Антон, наконец, вырвался на свободу. После Пасхи он решил стать схимником и обмозговать новую пьесу для их с Ольгой театра. Ольга уже могла сидеть, пить куриный бульон И даже вставала пройтись, хотя из-за больного живота о корсете пока пришлось забыть. Присматривать за ней пришлось все тому же самоотверженному Вишневскому. Антон писал Немировичу Данченко. — А главное, мне позволено уехать. И завтра, 17-го, я уезжаю с Морозовым в пень. К 5 июля буду опять дома. Тот день, когда Антон уехал, Его место у постели больной Ольги заняла ее мать. Глава 78. Любимовка. Июнь-сентябрь 1902 года. В компании Савы Морозова и двух говорящих по-русски немцев, прихватив с собой, несмотря на жару, новое пальто и шведскую стеганую куртку, Антон повторил маршрут своего прошлогоднего медового месяца. Впрочем, на этот раз он проплыл мимо пристани Пьяный Бор в темноте и по Каме направился к Перми, края, где развернулось действие пьесы «Три сестры». Поезда и пароходы неторопко доставили Антона со спутниками к предгорьям Урала, где находилось имение Морозова и принадлежащий ему спиртовой завод. Морозова, возможно, и следовало бы считать российским Рокфеллером, за покровительство искусством и помощь революционерам, однако рабочие его погрязли в нищете и болезнях, а помощи им ждать было неоткуда. К их услугам был лишь пьяный фельдшер, да разворованная им аптека. Ознакомившись с условиями труда на заводе, Антон выразил Морозову бурный протест, на что тот отреагировал вполне впечатляющим жестом, сократив рабочий день с 12 до 8 часов. Затем Морозов оставил Чехова и отправился объезжать свои владения. Антон бродил по парку, мучаясь от жары. «Его томило безлюдье, безделье и кашель», отметил в своих воспоминаниях работавший на фабрике студент-практикант. Немировичу Данченко Антон писал, «Жизнь здесь, около Перми, серая, неинтересная» и если изображать ее в пьесе, то слишком тяжелая. 27 июня Чехов принял участие в открытии новой школы, получившей его имя, и на следующий день незамедлительно выехал в Москву. Отправляясь в эту поездку, Чехов ставил себе цель не столько раздвинуть писательские горизонты, сколько отвлечься от дежурства у постели больной жены. При этом они с Ольгой ежедневно обменивались письмами и телеграммами. «О тебе не беспокоюсь, так как знаю, уверен, что моя собака здорова, иначе и быть не может», писал Ольге Антон в первый день своего путешествия. Теперь он называл ее не только собакой, но и палочкой. Ольга ему подыгрывала, сообщая, что находится под бдительным врачебным присмотром. Другим же она жаловалась на тошноту, тоску и приступы отчаяния. Врачи позволили ей лишь читать и раскладывать пасьянцы, а брать уроки гитары запретили. «Как все гадко, серо и скучно!» – плакалась Ольга в письме к Маше. От болезни у нее стали выпадать волосы. Врачи прописали ей регулярные клизмы с оливковым маслом. Беспокоило ее и то, что она стала... «Равнодушны ко всему или болезненно раздражительно. Свекрови она писала. «Сижу печальной вдовицей, все больше лежу. Придет вишневский и мы молча сидим и читаем. Совсем калека. Мне все кажется, что я никогда не поправлюсь. А куда я годна без здоровья?» Антон вернулся в Москву 2 июля. И снова воссияло солнце. Станиславские, уезжая во Францансбад, пригласили Чеховых отдохнуть у них на даче в Любимовке. Имение это находилось на реке Клязьме, неподалеку от Москвы, и со всех сторон было окружено лесами и лугами. За Чеховыми здесь ухаживала прислуга Станиславских, Дуняша и Егор. Ольга поначалу все больше лежала, потом стала плавать и кататься на лодке. Антон удил рыбу и отдавал улов Егору. Тот относил его на кухню. Гостям Любимовку дорога была заказана, а в местной церкви даже запретили громко благовестить. В барском доме Ольга обосновалась на первом этаже, Антон с Вишневским наверху. И все спали подолгу, как архиереи. Доктор Штраух заезжал проведать свою пациентку. Соседи Смирновы проявили к дачникам деликатность. Их дочери-подростки заботливо опекали Антона, а с ними вместе их английская гувернантка Лили Глазби, изъяснявшаяся на ломаном русском. Видя, как она угощает Антона мороженым, обращается к нему на «ты» и пишет нежные записочки. «Брат Антон, Христос с тобой, люблю тебя!» Ольга от удивления даже не смогла пресечь ее ухаживание. Антон в Любимовке почти не писал писем, и совсем не работал над пьесой, которую ждал от него театр. Он накапливал материал. Немирович Данченко и Станиславский свои надежды на будущий театральный сезон связывали с пьесой Горького на дне. Чехов, прочтя ее в рукописи, написал автору, что чуть не подпрыгивал от удовольствия. Убедившись в том, что МХТ есть чем заполнить репертуар, Антон смог позволить себе не спеша продумать новую пьесу. Любимовский дом и пригородные поезда станут подходящей декорацией будущего Вишневого сада. Антон поощрял тягу к знаниям прислуживавшего им Егора и даже предлагал ему брата Ваню в качестве репетитора. Старательный, но на редкость не складный, слуга со своим причудливым лексиконом воплотился в образе конторщика и пеходова. А несколько комичный пафос Лили Глазби послужит основой образа гувернантки Шарлотты. Горничная Дуняша подарит свое имя вымышленному двойнику. В любимовке Антон наслаждался свежей речной рыбой, грибами и парным молоком. Маша он писал, что в сравнении с Ялтой здесь раздолье. Снова стали появляться мысли о подмосковной даче. К августу здоровье Ольги было уже вне опасности. Штрау сказал, что через две недели она может приступить к репетициям. Впрочем, даже в этих райских кущах Антон долго усидеть не смог. У него дважды шла горлом кровь, что пришлось скрывать от Ольги, и дабы избежать расспросов, он решил в одиночку отправиться в Ялту. К тому же ему было известно, что ни врачи, ни коллеги не позволят Ольге в ее состоянии пуститься в дальний путь по железной дороге. Ольга расстроилась от того, что Антон покидает ее, хотя сразу после его отъезда в Любимовку. Возвратились Станиславские. Чехов уверял ее, что скоро они снова будут вместе. Сдержав при расставании свои эмоции, Ольга еще долго продолжала сердиться на Антона не чувствовала себя счастливой, и Маша, оставленная в Ялте, спасать от засухи сад. В ее письмах к Ольге звучат намеки на неблагополучный роман с Буниным, который, оставив первую жену и еще не подыскав новой, завел вереницу подруг как в России, так и за границей. Маша писала ему, «Дорогой Букишон, мне было очень грустно, когда вы уехали. Конечно, приятно быть одной из десяти, но еще было бы приятнее соединить в себе Якутку, Тимирку, Сингалеску и прочих. Приезд Антона вполне мог бы поднять ей настроение, не совпаден по времени с письмом от Ольги, настолько оскорбительным, что Маша его уничтожила. Впрочем, Антон ненароком успел его прочесть. Ольга писала о том, что подозревает Машу и Евгению Яковлевну в тайном намерении разлучить ее с Антоном, пока она слаба и прикована к постели. Маша с горечью отвечала ей, «Первый раз в жизни нас с матерью называют жестокими, так как ты, говоришь, ожидали все время Антона. И это все за то, что мы так нежно и с любовью относились к тебе во время твоей болезни в Ялте и страдали, когда ты была больна в Москве? Что нам делать?» «Не сотрешь же себя с лица земли!» «Я тебе скажу откровенно, что мне теперь совершенно было бы достаточно только слышать про брата, что он счастлив и здоров, и изредка видеть его!» Ольга не вынесла того, что Антон встал на сторону сестры и поспешила написать Маше. «Зачем Антона путывать наши отношения?» «Знаю, что высказала, как мне было больно слышать от многих, что Антона ждут в Ялте. Мне было больно от того, что этим упорным ожиданием как бы выражалось нежелание того, что Антон в Москве в пыли, что он, конечно, волнуется около меня, больной. Если бы ты относилась ко мне с прежним доверием и хоть чуточку захотела бы понять меня, ты никогда бы не показала этого письма Антону». Ты меня всеми силами вытравливаешь из своей души. Этого письма ты, во всяком случае, не покажешь. Я очень прошу тебя. Антону Ольга на следующий день писала. — Отчего ты мне сразу не сказал? Ты уезжаешь совсем? — Отчего? Откровенно не сказал, что уезжаешь из-за кровохарканья. Как мне это больно что ты относишься ко мне как к чужой или как к кукле, которую нельзя тревожить. Ты возненавидишь мои письма, а я не могу молчать. Так, не подготовившись, предстоит большая разлука с тобой, потому что осенью тебе никак нельзя приехать в Москву. Я бы поняла провести сентябрь в Любимовке. Вообще, получается чепуха из нашей жизни. Боже мой! Если бы я знала, что я тебе нужна. И если бы ты мог мне дать эту уверенность. Мне казалось, что нужна я тебе только как приятная женщина. А я сама, как человек, живу чужая тебе и одинокая. Так это ужасно, Антон, если все, что я пишу, вызовет улыбку у тебя и больше ничего... «Или, может, покажешь это письмо Маше, как и она сделала?» Ольга продолжала упрекать Антона в том, что он обманул ее, пообещав вернуться в Любимовку. Его ответы по обыкновению обескураживали. Обиженный тон в них сменялся спокойным и ласковым, и делались попытки любыми средствами достичь примирения. «Ты сердита на меня!» «А за что никак не пойму? За то, что я уехал от тебя? Но ведь я и не уехал бы, если бы ни дела и, и ни ни Пьесу писать в этом году не буду, душа не лежит. Письма твоего, Маша, не давала мне. Я нашел его в комнате матери и понял тогда, почему Маша была так не в духе. Письмо ужасно грубое, а главное несправедливое».